Глава шестая «Хм, ну а ты что-нибудь видишь, Богдан?» Негромко спросил Путилин, снимая свои странноватые узкие очки с зелеными кристаллами вместо стекол и устало растирая переносицу. «Мало что. Конечно, синь камень здорово смазывает картину, но и без этого аура будто размывается. Видно, что это одаренная и довольно сильная, но обычно я вижу Эдру более подробно, а тут, знаете, будто карандашный рисунок размазали ластиком. Просто мутное пятно». стацкий советник задумчиво покивал, не сводя взгляда с Беллы. Пойманная заговорщица сидела на стуле неестественно ровно, будто позвоночник ей выпрямили ломом и смотрела в одну точку перед собой. Лицо, чуть осунувшееся, с заострившимися чертами, но ставшее, кажется, даже красивее, было неподвижным, как маска. Руки, скованные широкими браслетами с синь камнем, тоже покоились на столе совершенно без движения. Этот ступор, в который она впала, не имел ко мне отношения. Похоже, она сама загнала себя в это состояние, и это тоже часть некой ментальной защиты. Путилин мотнул головой, приглашая меня выйти за дверь. Мы покинули комнату, и только там он поделился со мной своими выводами. «Очень непростая барышня, Богдан, и дело даже не в запретном даре, а именно в этой ее способности его маскировать». Я слышал о таком. Это тренируемый навык, и владеют им очень немногие нефилимы. И уж точно не какие-то одиночки-самородки. К чему вы клоните? Это спецподготовка. Скорее всего, перед нами не просто заговорщица-революционерка. молод свободы для нее просто прикрытие. Инструмент для решения гораздо более масштабных задач. Кто же она тогда, по-вашему? Шпионка. Скорее всего, из Европы. Возможно, из Иберийской унии. Очень уж похожа на испанку или итальянку, хотя Габсбурги развитой агентурной сетью не славятся, тем более в России. Скорее уж, она все-таки работает на англосаксов. Но как ее занесло аж в Томск, тут уж поневоле задумаешься, что покушение на императора – это не такой уж бред. Я, кстати, кое-что вспомнил, Аркадий Францевич, и у меня есть версия. «Что ж, поделись. Там, в ресторане у Хаймовича, она с Рамисом говорила о каком-то шипе. Упоминала план с шипом. И я тут подумал. Она ведь наверняка не просто так ошивалась в университете все это время. Конкретно в Дендрарии. Возможно, они пытаются забрать оттуда какое-нибудь редкое ядовитое растение и убить императора его шипом?» «Пытаться убить нефилима, которого пуля-то с трудом берет каким-то шипом?» Скептически спросил Путилин. «Сомнительно». «Я тоже так подумал, но что, если этот шип подбросить императору в еду?» «Хм... Теоретически. Но тогда шип должен быть крошечный, чтобы его не заметил ни сам Романов, ни повара, ни многочисленные слуги, присматривающие за столом. Это раз». И он при этом должен быть просто чудовищно ядовитым, это два. Настолько ядовитым, что способен убить одного из самых сильных нефилимов планеты. Нет, очень сомнительно. А что насчет черного чертополоха? Нам о нем рассказывали на лекциях. Там ведь дело даже не столько в яде. Это темная эдра. Даже если она не убивает, то может свести с ума. И растение это не такое уж редкое. Даже у нас в дендрарии оно есть. Но вам, видимо, не все рассказали на лекции об одном нюансе. Да, черный чертополох очень коварная и неприятная штука. Если сдуру полезть прямо в него и уколоться шипами, но опасность представляет только живое растение. Яд из него невозможно удержать в другом источнике. В том числе как раз из-за того, что это не совсем яд в привычном нам понимании. Ну а если отломить его шипы? Уже через пару часов это будут просто безобидные занозы. Я задумался ненадолго, но потом упрямо помотал головой. Ну а если они собирались использовать именно свежий шип из дендрария и при этом подбрасывать его не через кухню, а сразу где-нибудь на императорском приеме? Романов же наверняка устроит какой-то прием, когда прибудет в Томск. Это еще сложнее, чем действовать через кухню. Тогда им нужен был бы свой человек, который смог бы пробраться на прием. Мало того, который смог бы подобраться настолько близко к императору, чтобы иметь возможность подбросить шип в еду. Вот именно. И для этого им нужен был я. «Мне-то точно предстоит аудиенция у императора. Я ведь вроде как первородный нефилим, победивший ледяного демона. Разве нет?» Тут Путилин заметно помрачнел и окинул меня обеспокоенным взглядом. «А ведь и правда все сходится. Скорее всего, они нацелились на прием, который планируется в университете. Император должен будет встретиться с профессорами с лучшими студентами». Обычный рутинный официоз, но ну и действительно, наверняка он выделит время и для тебя. Появление нового, первородного Нефилима, события по нынешним временам, нетривиальное. Он обернулся на запертую дверь, за которой мы оставили Беллу. Правда, пока это только предположение. У нас ни одной мало-мальски серьезной улики. Вот если бы удалось разговорить эту барышню, а шофер, а тот доходный дом на охотничьем... Наружка уже выставлена и в дендрарии, и в той ночлежке. Если честно, я больше рассчитываю именно на водилу. Возможно, он выведет нас на более крупную рыбу. Он точно не видел, что произошло в ночлежке. Не должен. Белла его сразу отпустила, он уехал. Ладно, крючки мы забросили, будем ждать, какая рыбка поймается. Он вздохнул, придирчиво оглядывая обстановку. Находились мы в полуподвале особняка, тоже в восточном крыле, как раз примерно под кабинетом самого Путилина. Здесь располагались в основном всякие кладовки, подсобки, технические помещения. По сравнению с богатыми интерьерами верхних этажей, небо и земля, по сути, весь подвал представлял собой бетонный мешок, разделенный на комнатушки разных размеров с небольшими оконцами под потолком. С улицы эти оконцы находились вровень с землей, и зимой наверняка полностью заметались снегом, если не расчищать регулярно отмостку вокруг дома. Одну из коморок здесь мы и превратили в импровизированную камеру для Беллы. Комнатка была небольшая, с крепкой дверью, на которую быстро приладили проушины для навесного замка. Насчет окошка можно было не беспокоиться. Оно настолько узкое, что в него даже столь хрупкая барышня не пролезет. И к тому же забрано декоративной кованой решеткой. Из особняка притащили сюда стул, стол, узкую одноместную кровать, небольшой светильник с кристаллом солнечного имбирита. Эта нехитрая меблировка в итоге заняла чуть ли не всю комнату. Судя по этим приготовлениям, Путилин собирался держать подозреваемую здесь и дальше, но на всякий случай я решил спросить напрямую. «А Белла, пока побудет здесь, может переправить ее в более надежное место?» «Эх, знать бы еще, где это надежное место!» — проворчал он. «Опасаюсь, как бы не вышло то же, что и с грачом. Но, конечно, надолго ее оставлять здесь нельзя. Я постараюсь что-нибудь придумать и поскорее». «Ты что-то еще хочешь сказать?» «Можно я взгляну на нее еще разок?» Он удивился, но все же не стал возражать. «Ну что ж, пойдем». «Нет, Аркадий Францевич, я один, ненадолго». «У тебя от меня какие-то секреты?» Усмехнулся он, но глаза его оставались серьезными, и из-за этого повисла напряженная пауза. «А у вас от меня не удержался я». Вы, кстати, и словом не обмолвились о моей предстоящей аудиенции у Романова, хотя отлично знали о ней. Ведь наверняка это вы подали соответствующий рапорт о появлении нового, первородного Нефилима. Строго говоря, не уверен, что тебя можно так называть. Все же термин этот применяется к обычным смертным, получившим дар в результате победы над тварью зимы. А ты ведь и до этого был одаренным. Но после той истории Салбысты изменился. Это так заметно? Сильнее, чем ты думаешь. Если бы я не был уверен, что тварь мертва, я бы готов был заподозрить и другие варианты. Например, что она вселилась в тебя. Такие, как она, бывают очень коварны. Догадываюсь. И что же вы в итоге решили? Знаешь, моя бы воля, я бы вообще о тебе не докладывал наверх. «Раньше времени». «Однако ты успел прогреметь на всю губернию, так что скрывать будет еще хуже». «Но учти, теперь, если ты дашь маху, то не только свою голову под секиру подставишь, но и мою». Кажется, говорил он совершенно искренне, и мне даже стало немного совестно за сомнения на его счет. «Вы настолько мне доверяете, что готовы рискнуть карьерой? Ну, ты мне жизнь спас». Устало и как-то совсем буднично пожал он плечами. «Там, где я вырос, это многое значило. Не забудь закрытие на замок. Я как раз пока поднимусь наверх и вызову кого-нибудь из филеров. Пусть караулит ее днем и ночью. Может, это лишнее? Могу попросить Демьяна. У вас, как я понимаю, и без того дел хватает», — усмехнулся он. «Скоро полнолуние и встреча с Сумароковым». Я молча кивнул, соглашаясь с ним подождав, пока он отойдет подальше к лестнице наверх, осторожно открыл дверь в импровизированную камеру. Если Белла и подслушивала что-то, или вообще выходила хоть на минуту из своего странного ступора, это невозможно было определить. Я плотно прикрыл за собой дверь, встал напротив стола, скрестив руки на груди и снова внимательно рассматривая пленницу. «Ну, что скажешь?» — негромко спросил я в пустоту. Белла продолжала сидеть с прямой спиной, глядя куда-то сквозь меня. Хотя мне и показалось, что губы ее тронула чуть заметная усмешка. Будто она смеялась над моими попытками пробить ее защиту. Впрочем, вопрос-то предназначался не ей. От меня бесшумно отделился призрачный, будто сотканный из тонкого дыма силуэт. Поначалу бесформенный, но быстро обретший знакомые очертания и даже некоторую плотность. Албыс предстала в привычном образе, в котором являлась мне во снах и видениях. Рыжеволосая ведьма с бледной кожей, алыми яркими губами и зелеными, как у кошки, глазами. Одетая в просторную льняную рубаху с вышивкой, короткую, до середины бедер и с таким широким воротом, что ткань едва держится на плечах. Под рубашкой, если приглядеться, легко угадываются изгибы женского тела. По-своему, она даже красива, но какой-то хищной, опасной красотой. И весь этот ее образ, будто яркий, плотоядный цветок со сладким запахом, нужен, чтобы приманивать добычу. Нижняя часть призрака где-то от подола рубахи становилась почти прозрачной, распадалась на струйке тумана. И двигалась ведьма плавно, скользя по воздуху, не касаясь пола. Облетела стол вокруг, едва не касаясь Беллы. Поморщилась, краешком зацепив мерцающее поле синь камня. Силуэт ее на мгновение подернулся рябью. Зависла напротив пленницы, наклонившись так, что их лица оказались на одном уровне, глаза в глаза. И вдруг оскалилась, дернулась вперед, распахнув прямо перед лицом Беллы полную острых клыков пасть. Тут же отстранилась, снова приняв прежний образ и кокетливо опираясь на стол руками. Белла же, кажется, вздрогнула и чуть отстранилась. Или показалось Несколько секунд пролетели в томительном ожидании. Наконец Албыс улыбнулась, обернувшись ко мне. Губы ее не шевельнулись, но голос... Явственно зазвучал в моей голове. Все она видит и слышит. Просто спряталась внутри своего тела, как в скорлупе. Ее сейчас даже пытать можно. Не пискнет. Часть ее дара? Но она же в кандалах синь камнем. Это и не дар. Точнее, не то, что вы называете магией. Она просто хорошо умеет управлять своим разумом. Я переключился на аспект Морока и окинул пленницу свежим взглядом. В пассивном режиме этот аспект помогал мне ярко и точно чувствовать эмоции людей. Но в случае с Беллой я будто бы смотрел на бездушную статую. И лишь если очень пристально приглядеться, внутри теплился огонек. «А если на нее чуть надавить?» – спросил я. «Правда, для этого придется избавиться от кандалов». Албы с сомнением покачала головой. «Смотря чего ты хочешь добиться». Если надавить посильнее, скорлупа лопнет. Но вместе с ней можно раздавить и то, что под ней. Исключено. Она нужна нам живой и вменяемой, чтобы могла дать показания на суде. Тогда я бы немного повременила. Ты еще плохо владеешь этим даром. Можешь переборщить. Что ж, так я и думал. Вздохнув, я молча вышел из комнаты и запер ее на висячий замок. Албыс выскользнула следом за мной, пролетев прямо сквозь дверь и зависла рядом, покачиваясь из стороны в сторону и сладко подтягиваясь. Я уже заметил, что эти редкие минуты свободы, когда я позволял ей выйти наружу, доставляют ей искреннее удовольствие. Что ж, свобода и возможность быть полезной — это, пожалуй, единственной радости, что ей остались». Она лишилась тела и львиной доли своей силы, превратившись в обычного призрака, которого, к тому же, чаще всего вижу лишь я. Даже поглощать Эдру самостоятельно не может, подпитывается от меня и долго вне моего тела существовать не сможет. Однако благодаря этому симбиозу нам больше нет нужды пытаться сожрать друг друга, и каждый сохранил собственное «я». И пока это выглядело вполне приемлемым вариантом. Побудь-ка с ней, Албыс. Интересно, как она будет себя вести, когда будет думать, что за ней не наблюдают? Хорошо, но я уже просила, не называй меня так. Мне они нравятся. Как же тебя называть? Имя свое ты мне не говоришь? У нас нет имен, в вашем понимании. Придумай сам. Или зови как-нибудь ласково. Она лукаво улыбнулась, облетев меня кругом и выскользнув из-за левого плеча. Нет, я ошибся. Остались у нее еще кое-какие радости. Например, подшучивать надо мной и пытаться смутить. Хоть я, по сути, и стал ее безраздельным хозяином, подчиняться мне беспрекословно она не спешила. Да и в целом относилась по-прежнему насмешливо и чуть снисходительно, будто я был несмышленым подростком. Впрочем, кто знает, сколько ей лет, может, для нее я и правда дитя неразумное. «Может, ега буркнул я. Ничего более подходящего в голову не приходило. «Подумай еще, пересмешник!» Ведьма подмигнула и бесшумно скользнула сквозь дверь обратно к Белле. Я поднялся наверх, отдал ключи от камеры Путилину. Тот как раз сидел в кабинете, работая с какими-то бумагами. «Быстро ты!» — он поднял на меня взгляд. И как что ты еще удалось выяснить? «Да нет, куда там?» — вздохнул я. «У вас какие планы дальше? Может, снова потренируемся вместе?» «С Беллой мы провозились большую часть дня. Уже вечерело. Жак с Варей уже вернулись с занятий. Сам я лекции опять прогулял. Чую, скоро нагоняй, получу от Кабанова. Еще сентябрь не кончился, а пропусков у меня уже накопилось немало». Почему бы и нет. Но чуть позже. Сначала закончу с одним рапортом и дождусь Игнатова. Я вызвал его для охраны подозреваемой. Хорошо. Можно для него в подвал спустить какую-нибудь тахту. Не беспокойся. Филер и народ неприхотливый. Достаточно будет матраца. Разлеживаться ему будет некогда. Да мне несложно. Лишней мебели в доме полно, все равно пылится. Я поговорю с Демьяном. О, а вот и он сам, кстати... На ловца и зверь бежит. В приоткрытых дверях показалась косматая голова моего камердинера Вид у него, впрочем, был встревоженный, так что и я невольно подобрался. Тем более, что сунулся он к нам, без приглашения и даже без стука. А это на него было не похоже. «Гости у нас!» — мрачно буркнул он. «Кто-то из стаи?» — Путилин тоже встрепенулся, даже поднялся из-за стола. Двели совмотнул головой в сторону окна. «По мне так и похуже. Как бы скандала ни случилось, взгляните сами». Я, ненамного обгоняя Путилина, первым подошел к окну и, чуть сдвинув портьеру, выглянул наружу. В глаза тут же бросилась одинокая высокая фигура на аллее, ведущей к главному входу. «Да ты не нервничай так, Демьян», усмехнулся я. «Я его сам пригласил». Интерлюдия. Феликс. Сложнее всего было сохранять спокойствие. Эти несколько минут между моментом, когда он приземлился во дворе усадьбы Василевских и когда хозяин наконец соизволил встретить его, показались целой вечностью. Он со скучающим видом прохаживался перед крыльцом, крутя в руках – «остроносый летный шлем» и старался не показывать, насколько раздражен. Впрочем, хладнокровие никогда не было его сильной чертой. Во многом из-за самого дара, начавшего проявляться в подростковом возрасте. Феликс всегда был натурой вспыльчивой, увлекающейся переменчивой. Словом, ярким воплощением самой стихии ветра. Пусть сам и не верил в то, что дар настолько уж определяет характер». Взять хотя бы его отца. Того ветреным точно не назовешь. Напротив, Аристарх Орлов всегда славился своей дальновидностью и умением контролировать ситуацию. Хотя фамильный аспект у них проявляется очень по-разному. Можно сказать, диаметрально противоположно. Аристарх управляет стихией воздуха. И на пике могущества мог даже менять погоду на небольшом участке – создавать потоки мощного ветра или защитные купола от пурги или града. За это его очень ценили в экспедициях в Сайберию. Сыновья же его, сам Феликс и погибший Даниил, концентрировали стихию в основном на себе, создавая подъемную силу, позволяющую им летать. Старшего брата Феликс почти не помнил когда тот с отцом отправился в злополучный поход с Василевским, ему было года три. Но, по рассказам, Даниил был куда более одаренным. Летал выше, быстрее, дольше, и, самое главное, умел окружать себя прочным защитным коконом из Эдры. Ему не было нужды рядиться в дурацкие летные шлемы и носить для полета утепленное пальто. И в целом он был менее уязвим в воздухе окон способен был отклонить даже пули или направленные заклинания других нефилимов. Даниилу пророчили блестящую военную карьеру. Он в свои 20 с небольшим успел поучаствовать в одной из кампаний на османском направлении. В семейном архиве бережно хранятся газетные вырезки со статьями о нем. Там его называли не иначе, как «Разящим с неба архангелом». Само имя этому способствовало. В детстве Феликс любил читать эти статьи, очень гордился братом и горевал о его гибели. Но когда повзрослел, постоянные упоминания отца о старшем наследнике начали раздражать, пока не переросли в ревность и зависть, которые он, впрочем, старался скрывать даже от самого себя. Какой смысл завидовать покойнику? Да и вообще... Был бы Даниил жив, еще неизвестно, какая судьба сложилась бы у самого Феликса. Отец всегда сосредотачивал все свое внимание на старшем. Младшего вообще поначалу считали пустоцветом, не унаследовавшим дар, и по-настоящему заметили только тогда, когда он впервые начал проявлять свои способности. До этого отец почти не занимался им, отдав на откуп учителям и гувернанткам». Феликс мотнул головой, отгоняя навязчивые мысли. Но почему все эти подростковые метания дают о себе знать до сих пор? Неужели он не избавился от них? Неужели не доказал, что и сам способен на многое и уже давно вышел из тени своего брата? А может, и отца? Впрочем, нет. Лучший способ доказать, наконец, отцу, как тот ошибался, это сделать то, что тот так и не сумел отомстить за Даниила и добраться, наконец, до того легендарного места силы, которым грезил старик Василевский или, по меньшей мере, убедиться, существует ли оно вообще. Двери особняка, наконец, распахнулись, и Феликс развернулся в сторону вышедшего на крыльцо хозяина. Пристально оглядел его. Их разделяли добрые двадцать шагов, но зрение у Орлова было отменное, прямо-таки орлиное. Так что он видел своего визави в мельчайших подробностях. До каждого волоска, до каждой морщинки. Наследник Василевского производил странное, противоречивое впечатление. Сложно было даже сказать точно, сколько ему лет. Вроде бы молодой совсем, но телосложение крепкого. И взгляд какой-то тяжелый, очень уж цепкий, серьезный, жесткий. Феликса и самого многие считали не по годам пробивным и амбициозным, и он этот образ старательно поддерживал, особенно на службе. Но тут он вдруг поймал себя на мысли, что не получается смотреть на этого юнца свысока, хотя он моложе и уж точно ниже по положению. От него так и веет опасностью, и это сразу чувствуется на каком-то глубинном, интуитивном уровне, присущем нефилимам. «А уж как он дерзил там, в университетском парке!» Вспомнив об этом, Феликс невольно стиснул зубы. Но нашел в себе силы успокоиться и, натянув на лицо снисходительную усмешку, не торопясь направился к крыльцу. «Добрый вечер, Богдан!» – произнес он, намеренно опуская титулы и даже не обращаясь к наглецу по имени-отчеству. Вот решил-таки воспользоваться вашим приглашением, тем более, что давно хотел взглянуть на эту усадьбу. Про нее много говорят, особенно в последнее время. Настоящая достопримечательность». Феликс неторопливо поднялся по ступеням и остановился в шаге от Василевского. Ростом он был повыше Богдана, но тот был заметно мощнее и шире в плечах. «Что ж, добро пожаловать», — сухо отозвался тот. «И как впечатление?» Откровенно говоря, немного разочарован. Местоположение отличное, само здание несколько старомодно, но в целом тоже очень достойное. Но вот общее состояние усадьбы весьма удручает, особенно если оглядывать ее с высоты. Кстати говоря, крышу дома вам, похоже, придется перекрывать полностью. Я подумаю над этим. но ну а насчет того, что усадьба в запустении, на то были причины. Но, как видите, я уже работаю над тем, чтобы исправить положение. Возможно, я мог бы в этом помочь. Косвенно, разумеется. Собственно, об этом я и пришел поговорить. Да? Заинтригован. Что ж, прошу». Хозяин повернулся, приглашая войти. Распахнул одну из створок входных дверей, здоровенных, тяжелых, украшенных выпуклым бронзовым декором, и пропустил гостя вперед. Они оказались в большом гулком холле, из которого в три стороны ответвлялись коридоры, а наверх вела широкая мраморная лестница с ковровой дорожкой, изрядно побитой молью. «Прошу извинить, не могу пригласить вас отужинать». По-прежнему холодно, с нарочитой вежливостью продолжил молодой Василевский. «Кабинет для приема гостей у меня тоже пока не готов, но есть место, которое вас точно впечатлит, и там можно будет спокойно поговорить». Он повернул налево в явно нежилое крыло здания. Снаружи уже смеркалось, и свет едва проникал сквозь пыльные окна, заколоченные досками крест-накрест. Но хозяин захватил с собой переносную лампу с большим кристаллом солнечного эмберита. Лампа покачивалась в его руке, заставляя тени причудливо метаться по стенам коридора с запертыми дверьми и завешанными каким-то тряпьем картинами. В воздухе витал запах пыли, заставляющий Феликса недовольно морщиться. Он хотел отпустить по этому поводу какую-нибудь колкость, но ничего по-настоящему изящного не приходило в голову, а опускаться до банального хамства не хотелось. К тому же хозяин и прошлую его шпильку пропустил мимо ушей, чем только еще больше разозлил. Нет, с этим выскочкой нужно вести себя осторожнее. Да и вообще, он ведь не ссорится сюда приехал. Может, действительно есть шанс договориться? Коридор вывел их в огромный зал с потолками высотой в два этажа. Так неожиданно, что Феликс невольно замедлил шаг, пораженный открывшимся зрелищем. Света здесь было больше, чем в коридоре. Всю левую стену занимали огромные окна, которые с улицы нельзя было заколотить полностью. Поэтому даже в сумерках можно было разглядеть, Гладкие колонны из голубоватого с прожилками камня. Лебединые изгибы лестничных перил. Множество скульптур в греческом стиле. До да одури похожих на живых людей, замерших в величественных позах. «Тот самый зал», — пробормотал Феликс. «Из Петрова камня. Наслышан. Пожалуй, единственная часть дома, которая почти не требует ремонта. Время над ним будто властно Да уж, действительно. На некоторое время они оба замолчали, поглощенные созерцанием старинного чуда. Феликсу и раньше доводилось видеть творения из Петрова камня, и впечатления всегда были схожи. Может, из-за того, что подспудно понимаешь, насколько они отличаются от творений обычных мастеров. Ведь все эти колонны, балюстрады, скульптуры созданы не резцами каменотесов, а магическим даром, позволяющим... Силой мысли сминать камень, как пластилин, придавая ему любую форму. Петр Великий все-таки обладал уникальной силой, несравнимой с другими. И этот его дар – одна из главных тайн рода Романовых, в спорах о которой историки сломали немало копий. Как Петр вообще получил его? Не похоже, что просто поглотил сердце какого-то монстра. Сам по себе аспект камня – один из самых редких. У животных проявляется максимум в виде какой-нибудь природной брони. А у людей и вовсе почти не встречается. Говорят даже, что все современные нефилимы, у которых есть дар камня, это исключительно родственники Романовых, пусть и дальние, через каких-нибудь бастардов. Феликс вслед за хозяином дома ступал по гладкому каменному полу. Их шаги в тишине отдавались в пространстве зала отчетливым эхом. Остановились они в левой части зала, возле окна. Василевский поставил лампу на широкий, как стол подоконник сам присел на него, скрестив руки и, выжидающий, с прищуром поглядывая на гостя. «Ну так и о чем вы хотели поговорить, господин Орлов? Надеюсь, вы здесь не по делам вашего ведомства?» «Он знает. Обо всем знает. Поэтому и ведет себя так враждебно». Эта догадка мелькнула в мозгу Феликса, как вспышка — Но при этом странное дело вызвало не испуг, не досаду, а скорее какое-то облегчение. Может, все это и к лучшему? Не придется лишний раз притворяться. Я действительно некоторое время разыскивал вас, и именно по линии моего ведомства, как свидетеля в деле об убийстве Аскольда Василевского. Однако перед отъездом в Томск я передал это дело одному из заместителей, и, насколько мне известно, оно уже закрыто. «Вот как!» Дело об убийстве дворянина так легко замять? Речь об убийстве уже не идет. Тело Аскольда сильно пострадало при пожаре, это затруднило работу службы экспертизы. Однако их отчет вполне однозначен. Следов насильственной смерти не обнаружено. Мало того, в легких почти не было следов дыма, а это означает, что умер князь в самом начале пожара, а может и до него. «Свидетели показывают, что в тот вечер ему стало плохо. Слуги даже вызывали ему доктора на дом». Феликс нарочно говорил неторопливо и подробно, пытаясь отследить реакцию собеседника. Но тот отлично владел собой. Слушал, не перебивая и даже не меняя позу. «Собственно, именно поэтому я вас и разыскивал, как свидетеля по этому делу». «Я видел заметку в уральских ведомостях», с легкой усмешкой ответил Василевский. Там указано, что разыскивается подозреваемый. Не стоит придираться к формулировкам. Просто так было проще получить содействие со стороны криминальной и транспортной полиции. Поверьте, я не думаю, что вы причастны к смерти его сиятельства». Феликс сознательно избегал слова «отец» и, кажется, от Богдана это не ускользнуло. Статус этого самозванца еще не вполне определен. Феликс разговаривал на этот счет с губернатором. Тот, притязание Богдана на наследство оскольда признал и даже выдал ему соответствующие документы. У Вяземского, похоже, тут свой интерес. Но последнее слово в любом случае за императором. «Ну, естественно, я ни при чем», — холодно отозвался хозяин дома. «Вам ли не знать?» Феликс поморщился, будто его укололи булавкой. «Нет». «Все-таки какой наглец! Он ведь специально обостряет ситуацию там, где можно было бы все замять. Что вы имеете в виду?» Он изобразил ленивое удивление. «Вы прекрасно знаете, что я имею в виду!» Прежним тоном отозвался Василевский, не сводя с него взгляда. Грачев много чего успел рассказать. Снова укол. На этот раз Феликс едва удержался от раздраженного возгласа. Напротив, замер, прищурившись и буравя собеседника взглядом. блефует Грачев уже мертв, стая позаботилась об этом. И в то, что упырь мог расколоться на допросе, тоже не верится. ни из того он тесто. Но все же Феликс трудом удержал себя в руках. И это, кажется, не осталось незамеченным. — Понятия не имею, о ком вы, Богдан, — процедил он. В тишине зала голос его отчетливо звенел сталью, будто натянутая струна. «И скажу откровенно, мне не нравится ваш тон и вообще направление нашей беседы». «Так давайте покончим с этим», — уже откровенно насмешливо пожал плечами Василевский. «Говорите сразу, зачем пожаловали? Сильно сэкономим время». «Вот как?» Феликс не выдержал и прошелся из стороны в сторону, вертя в руках летный шлем, чтобы немного успокоиться наконец резко развернулся в сторону собеседника вы возможно не в курсе однако мой отец был одно время очень дружен со скольдом василевским и у оскольда должны были сохраниться бумаги касающиеся их последней совместной экспедиции в сайберию старые карты дневники мне они нужны и я готов щедро заплатить они не продаются значит архив оскольда все таки уцелел «Уф, какая же гора с плеч!» «Не спешите, Богдан!» Феликс развел руками в умиротворяющем жесте и улыбнулся, не скрывая радости. «Когда я говорю щедро, я имею в виду действительно хорошие деньги. А вам они, как я вижу, сейчас очень пригодятся. Деньги я и сам найду со временем. Но бумаги отца продавать не собираюсь. У вас что-то еще?» «Да зачем они тебе?» Не выдержав, сорвался Феликс, и голос его прокатился эхом по гулкому залу. «Может, за тем же, что и тебе?» С усмешкой пожал плечами Василевский, тоже отбросив политессы и перейдя на «ты». Феликс презрительно фыркнул. «Серьезно? Ты, видимо, совершенно не понимаешь, что это такое, снарядить частную экспедицию настолько далеко в Сайберию. Это просто баснословные деньги». «Василевский разорился на этом. Да и мой отец отдал очень многое». «Да, и дело не только в деньгах. На подготовку нужно несколько месяцев, а может и лет. Нужно найти проводников, закупить кучу редкого снаряжения, собрать команду». «Да не распинайся ты так. Это все равно не твоя проблема. Архив ты не получишь». Богдан будто нарочно говорил, спокойно, чуть насмешливо, чтобы еще больше вывести его из себя». Но Феликс все же постарался успокоиться. Не хотелось терять лицо перед этим наглым выскочкой. «Это мы еще посмотрим», — проговорил он, стараясь, чтобы прозвучало это как можно мягче. «Вижу, что ты почему-то настроен ко мне несколько предвзято. Возможно, Аскольд что-то наговорил про конфликт между нашими семьями. Но это все недоразумение. Зачем нам тащить дальше все эти дрязги наших стариков? Подумай хорошенько». «Я никуда не тороплюсь. И, надеюсь, со временем и ты все поймешь, и станешь более сговорчивым». «Вряд ли», — отрезал Богдан. «Если раньше и были какие-то сомнения, то теперь, после личной беседы, я окончательно их развеял». «Вот как? Что ты имеешь в виду?» Молодой Василевский посмотрел ему прямо в глаза и спокойным, но веским тоном произнес... «Я и так давно знаю, что тебе нужны документы оскольда И знаю, что ради них ты подстроил покушение на него. Не своими руками, конечно, с помощью упырей из стаи. И ты за это ответишь». Феликс, признаться, не ожидал такой прямой отповеди и снова на несколько мгновений впал в ступор. Но на этот раз сдержаться не получилось. «Что за вздор?» — рявкнул он. «На кого ты вообще замахнулся, в выскочка?» «Я князь Орлов, нефилим в пятом поколении, офицер охранной службы его императорского величества. А ты-то кто? Неизвестно откуда взявшийся байстрюк, примазавшийся к старику Василевскому. Думаешь, твои обвинения кто-то будет слушать? У тебя нет никаких доказательств». «Ты прав», — неожиданно согласился Богдан. «У меня нет лик которые я мог бы предъявить трибуналу. Пока что». «Но я-то знаю, что я прав. И мне этого достаточно. Чтобы проломить тебе башку, мне приговор суда не нужен». Феликс не привык к настолько неприкрытым угрозам, так что опешил, так и замерев с приоткрытым ртом. Но главное, что заставило слова застрять в его глотке, это даже не наглость собеседника, а его взгляд». Молодой Орлов не раз получал от отца упреки в том, что вырос в тепличных условиях, и к своим двадцати шести до сих пор не нюхал пороху. И во многом Аристарх был прав. Пожалуй, впервые за всю жизнь Феликс почувствовал настоящую опасность. Даже общаясь с упырями из стаи, он ощущал себя эдаким дрессировщиком, смело входящим в клетку к тиграм, но при этом имеющим некоторую страховку в виде хлыста и револьвера. Но сейчас, взглянув в глаза этого странного юноши, называющего себя наследником Василевского, Феликс вдруг увидел настоящего хищника. Холодного, безжалостного, способного броситься на него в любой момент. Ему даже показалось, что глаза Богдана вспыхнули изнутри потусторонним демоническим огнем, а лицо на мгновение исказилось, превратившись в оскаленную маску. И он испугался. По-настоящему испугался. По телу прокатилась горячая волна, сердце заколотилось, как бешеное, и Феликс, сам не осознавая, отпрянул назад. Из-под него взметнулось целое облако пыли, поднятое воздушным ударом. Орлов взмыл над полом, завис в воздухе примерно на высоте человеческого роста. Василевский, почти не меняя позы, поднял кулак, и тот слегка засветился изнутри, воздух вокруг него задрожал, искажаясь. Не дожидаясь, пока противник применит дар, Орлов взлетел выше и метнулся в сторону окна, на лету ударив стекло волной сжатого воздуха. Огромная в три человеческих роста оконная рама оглушительно задребезжала, но выстояла. Удар бессильно растекся по ее поверхности, а сам Нефилим едва не врезался в стекло, как слепая муха. В последний момент резко свернул, заложил крутой вираж по полутемному залу и с разгона влетел обратно в коридор, через который они с хозяином вошли несколько минут назад. Через десяток метров приземлился, по инерции пробежав несколько шагов. Преградивший путь двери в холл распахнул, не касаясь, новой волной сжатого воздуха. Так, что створки оглушительно грохнули, ударив по ограничителям на полу. Вся эта эмоциональная вспышка продлилась буквально несколько мгновений. Но вслед за ней накатила следующая волна. Уже не испуга, а ярости, досады и стыда запоздало мелькнула мысль, что фамильный аспект рода Василевских не боевой. Это исцеление. Так что бояться-то было нечего. Хотя, если этот выскочка и правда убил ледяную ведьму, как об этом судачат в газетах, и получил ее силу, впрочем, не мог же он просто-напросто напасть без всякого предупреждения вразрез с дуэльным кодексом нефилимов. Или мог? Он не потомственный нефилим. Он бастард, а может и вовсе самозванец. Кто знает, чего от него можно ждать. Не обращая внимания на выглядывающих из соседнего коридора домочадцев, Орлов пулей выскочил во двор и, едва оказавшись на крыльце, взмыл вверх, стремительно даже не надевая шлема. Его фигура в сумерках мелькнула в небе над усадьбой, будто огромная птица. В воздухе он ненадолго замер, чтобы надеть шлем, окинул взглядом двор усадьбы, темный, с единичными световыми пятнами от имбиритовых фонарей. Возле ворот заметил какую-то суету. Там стояла машина с включенными фарами, вокруг мелькали силуэты нескольких человек. Еще немного, и авто, взревев мотором, и испуская целые клубы пара, рвануло вниз по улице. Со стороны дома уже бежали несколько человек, в том числе сам Василевский. Вверх Никто из них не смотрел. О нем будто бы забыли. Слабое утешение, конечно. Проклятье. Кажется, никогда еще Феликс не чувствовал себя настолько униженным. Это было похоже на какое-то наваждение, на мимолетное помешательство. И, что обиднее всего, произошло все так быстро и внезапно, что уже ничего не исправить. Вся эта его эскапада со стороны выглядела не иначе, как позорное бегство. Теперь сложно будет обставить ее как-то иначе. — Проклятый бастард! — прорычал Феликс вслух, и из-за шлема голос его прозвучал глухо и раскатисто, как отголоски грома. — Ты мне за это еще заплатишь!